Этот мудрёный, хлопотливый случай, как выражался сам Тоцкий, начался очень давно, лет восемнадцать этак назад. Рядом с одним из богатейших поместий Афанасья Ивановича, в одной из серединных губерний бедствовал один мелкопоместный и беднейший помещик. Это был человек замечательный по своим беспрерывным и анекдотическим неудачам, один отставной офицер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 Она поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Настаси приняло чрезвычайные размеры. Ровно через четыре года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 «Диапазон голоса, прежние темы приятных и изящных разговоров, употреблявшиеся доселе с таким успехом, логику, все, все, все». Перед ним сидела совершенно другая женщина, нисколько не похожая на ту, которую он знал доселе и оставил всего только в июле месяце, в сельце отрадном. Эта новая женщина оказалась, во-первых